Чужая. Прошу вас, скажите мне, куда конвойные увели адмирала? Так ведь начальство. Сам председатель чрезвычайной комиссии Чудновский приехал. Среди ночи? Зачем? Я видела в чешине литерую папаху. Я не ошибаюсь, это был адмирал. Его... Их увезли, а больше я ничего не могу сказать, поверьте. Господи, прости наши души грешные. Ищи бы из и сюда эту проруб долбить. Нет, долбишь, долбишь. Она тут же снова замерзает, проклятая. Торопитесь, скоро рассвет. Зрители не к чему, я нам думаю. Да. А чего они на кладбище-то хоронят этого Колчака и министра, товарищ Чудновский? Хотя белые, а все ж люди. Ничего, адмирал в воде привычный. Вот жизнь. Вчера верховный всей России, а сегодня... Давай, давай. Хватит рассуждать. Эй! Побъезжайте сюда с санями. Сюда. Поближе, поближе. К краю проруби. Давай, давай. Они провалятся. Стоп. Сани-то тяжелые. Ты что? Лед на метр не меньше. Сгружай! Вот и все. Работали. Смотри. Смотри. Прямо на глазах прорубь льдом затягивает. На. Да. Поистине не знаешь, где могилу найдешь. Вот жизнь. Что солдатская, что адмиральская? Все едино. радиоспектакль «Звезда Адмирала». Страницы жизни адмирала Александра Колчака. Нужно начинать морская точность И то, наверное, адмирал заждался А что ему теперь? Куда торопиться? Нам торопиться нужно Дежурный! Слушаюсь, товарищ председатель чрезвычайной следственной комиссии Введите арестованного Есть Добрый день Здравствуйте Садитесь Благодарю Вы присутствуете перед чрезвычайной следственной комиссией В составе ее председателя, это я, фамилия моя, Попов Заместитель председателя Денике Членов комиссии Лукьяничев И Алексеевский Вы вызваны для допроса по поводу вашего задержания Вы адмирал Колчак? Да, и я адмирал Колчак Тогда приступим к допросу Мы, гражданин Колчак, естественно, будем вести протокол. Вам сколько лет? Я родился в 1873 году. Мне теперь 46 лет. Родился я в Петрограде на Обуховском заводе. Назовите ваших родителей. Кто они? Отец Василий Иванович Колчак... Служил в морской артиллерии, затем он был на Уральском Златоустовском заводе, после этого приемщиком морского ведомства на Абуховском заводе. Мать моя Ольга Ивановна, урожденная Посохова, уроженка Одессы. Происходит из дворянской семьи. Спасибо. Вы являлись верховным правителем. Я был верховным правителем российского правительства в Омске. Его называли Всероссийским. Решение о вашем назначении было принято на экстренном заседании Совета Министров в Омске. Что предшествовало вашему назначению? Этот период характеризовался борьбой сибирского правительства. Его называли еще правительством Вологодского и директорией под флагом которой объединились несколько правительственных организаций, существовавших в разных областях России. В это время вы находились? 16 ноября 2018 года я вернулся в Омск из поездки по фронтам. По приезде моем в Омск ко мне явились офицеры из Ставки и представители от казачества, которые говорили определенно, что что директории осталось недолго жить, и что необходимо создание единой власти. Когда я спрашивал о форме этой власти и кого предполагают выдвинуть для того, чтобы была единая власть, мне указали прямо. Речь идет о военной диктатуре. «Вы должны это сделать». Что ж вы замолчали? Продолжайте. Да, да, да. 18 ноября в 4 часа на своей квартире я узнал о совершившемся перевороте. Меня разбудил ординарец и сообщил, что меня просит к телефону Вологодский. От него я узнал, что вечером были арестованы члены директории, что он созывает немедленно Совет Министров и просит, чтобы я прибыл на это экстренное заседание. Около шести часов Совет собрался, и Вологодский сообщил о событиях, которые произошли ночью. Министры единогласно признали директорию несуществующей и заявили о необходимости передать власть одному лицу, которое бы стояло во главе всего правительства в качестве верховного правителя». Принять этот пост, Совет министров просил меня. Значит, это было... Я принял власть 18 ноября 1918 года. Да, 18 ноября 1918 года. События нашей жизни не дают нам возможности стоять в стороне от того, что происходит вокруг. Временное правительство распалось. Совет министров, принявший на себя всю полноту власти, передал ее мне, адмиралу русского флота, Александру Колчаку. Я верю в вашу поддержку и помощь, господа. Принимая крест власти в исключительно трудных условиях гражданской войны, полного расстройства государственной жизни в России, я объявляю, я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью я ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом, и установление законности, и правопорядка. Чтобы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру. На карте стоит судьба нашей Родины. Я верю в будущее великой, и неделимой России. Диктатура сейчас это единственное, что может нас спасти. Так-то оно так. Да только годится ли господин адмирал для этой роли? Ну, тем, кто его назначал, виднее. Кажется, это, наконец, тот человек, который сможет остановить лавину. Так бросьте, батенька. Мы всегда ждем чуда. Это вам не на корабельной палубе матросов выстроить. У нас эта палуба из-под ног уходит. Благодарю вас, господа Я очень тронусь Ваше превосходительство Здесь из газет просят побеседовать с вами Может быть назначить им другое время? Нет, зачем же? Я готов Хорошо, проходите, господа Слушаю вас, господа Ваше превосходительство Разрешите поздравить вас От имени всех сибиряков Благодарю Ваше превосходительство, можно вопрос? Прошу, мадам Вы исследователь-моряк в недавнем прошлом командующий лучшего флота России Черноморского. Что заставило вас погрузиться в политику? Политика всегда была чужда моим интересам. Но я пошел на это сознательно. Момент, который мы сейчас переживаем, исключительно важен. Россия разрознена на части. Хозяйство ее разрушено. Нет единой армии. Идет не только партийная распря. Ослабляющее собирание страны. В братоубийственной войне расходуются полезные силы, которые так нужны России. Гибнет все то, что было моей жизнью и жизнью моего поколения. Ваше превосходительство, вы стоите за возвращение дореволюционных порядков. Я был свидетелем того, как пагубно сказался старый режим на России тяжелые дни испытаний он не помог ей устоять от разгрома. Он был признан ненужным народом. Ваше отношение к большевикам? Только уничтожение большевизма может создать условия спокойной жизни, о которой так и страдалась русская земля. После этого можно думать о целесообразном устройстве нашей государственности. Но большевики все отдают народу. Фабрики, заводы, землю. Как поступите вы? Мы восстановим прежний порядок. Владельцы получат то, что они потеряли. Отбирал озабоченное возвращением своего имущества. У меня никогда не было ничего, кроме чемодана со сменой белья и парадным мундиром. Состояние наша семья не имела никакого. Понятия долгой выгоды для меня противоположны. Готовы ли вы... Ваше превосходительство Взять на себя всю полноту ответственности За события Я верю в лучшее Но если кораблю суждено крушение Командир покидает его последним Господин верховный правитель Естественно задать вам вопрос О судьбе золотого запаса России Российская общественность обеспокоена Раньше за него отвечала директория Что будет с ценностями сейчас? Это беспокойство можно понять Речь идет об огромных ценностях, принадлежащих России. Не только золото, но и платина, серебро из государственных хранилищ, монетного двора Горного института. Могу вас заверить, господа, эшелон с бесценным грузом надежно охраняется. Причем наша охрана дублируется союзниками. Ваше высокопревосходительство, читатели газеты, которую я представляю, Были бы признательны вам, если бы вы прояснили более широко позицию наших союзников Неудачи последних месяцев должны многому научить нас Союзники помогут России обрести былое величие Им нужна страна, полноправный партнер в труде и торговле Но сегодня наше положение унизительное и печальное Здесь, в Сибири, на Дальнем Востоке распоряжаются все, кто хочет Вы предпочитаете смерть от рук сознательного пролетариата? Mm -hmm. Видите ли, союзники обещают нам дипломатическую поддержку и стабильное снабжение оружием Великобритания даст обмунирование пулеметы и патроны Франция – самолеты и автомобили Япония – орудия и боеприпасы, США – винтовки Пулеметы и снаряжение Вы не сказали ваше превосходительство о Чехах а, а их пребывание в Сибири начинает напоминать интервенцию Я смотрю на них другими глазами Чешское восстание началось в Европейской России Большевики предприняли их разоружение Отход на восток для Чехословацкой армии Стал вопросом жизни или смерти Сибирская магистраль для них Единственная дорога домой Я думаю, было бы несправедливо, господа Отказывать союзникам в доверии Дай вам Бог, господин адмирал Не обмануться в этом Есть такая вещь на свете, к счастью Кодекс человеческой чести Алло. И с лемисьон франсез. Ле генераль Жаннн? Генерал, я occupé maintenant. Мы будем капитан Maybe поддерживать этого человека до тех пор, пока ему сопутствует успех. А если возникнет необходимость, сменим ориентиры. Кстати, Бержерон, я и вызвал вас для откровенного разговора. Я здесь недавно, как вы знаете. Несколько недель в России, господин генерал. Стоит нескольких лет жизни во Франции С точки зрения впечатлений и опыта Мне интересна ваша оценка омской обстановки Русская тема сейчас самая модная в парижских салонах Правда, я думаю, что это скоро пройдет С Российской империей покончено И я не знаю, кто был бы в Европе заинтересован в ее возрождении Но Колчак пока это сила Отвечающее нашим интересам Ваше впечатление об адмирале? Я с нетерпением ждал встречи с ним Я слышал о его восточном происхождении Говорят, его семейные корни идут чуть ли не от приближенного турецкого султана Совершенно верно, генерал Попавшего в плен к русским <свят> Эта фамилия Колчак упоминается даже великим русским поэтом Ломоносов. Вы просто рассказываете восточную сказку. Не хватает только того, чтобы адмирал был похож на ее героя. В нем ощущается восток. Но не языческий. Это восток утонченный. М -м -м. Он обаятелен, умен. Говорят, правда, излишне доверчив. Наверное, женщины от него без ума? О, Колчак слишком занят и озабочен делами, чтобы обращать на женщин внимание. К тому же... Его сердце уже отдано Да ну, кому же? Кто она? Просто женщина, генерал Но зато какая Да? Я убежденный холостяк, но если бы меня привлекала семейная жизнь, я мечтал бы встретить женщину Подобное это. Теперь я понимаю, почему вы так оценили свои российские впечатления. Кстати, я не знал об этом романе. Это неудивительно. Они не афишируют свои отношения. О них знает только самый узкий круг. А окружение турецкого султана? Много людей, но мало личностей. Большинство реализует свои цели. А дальше этого... Короче говоря, личности из прошлого. Авантюристы, просто откровенные дельцы. Иногда я удивляюсь, генерал, как с ними можно рядом воевать и даже одерживать победы. А наступление колчаковских частей нанесло уже ощутимые удары советом. Троцкий недаром называет Колчака врагом номер один. Но, надеюсь, жизнь заставит адмирала реально оценить людей... И события. Превосходно. Капитан, ценю вашу наблюдательность. Но для нас самое важное осознать, для чего мы здесь. Дела, господин адмирал и всех этих русских должны волновать настолько в связи с интересами нашей собственной страны. Понимаю. Понимаю. Да здравствует, конечно, победы адмирала, но. Нам не стоит пренебрегать поисками альтернативных возможностей, капитан, чтобы в один прекрасный момент не оказаться под пулеметами товарищей большевиков. В конце концов, мы здесь хлебаем сибирскую жизнь вовсе не из любви к русской экзотике». если в сутках было бы 48 часов, и тогда их не хватило бы на все дела. После поездки на фронт их стало у вас особенно много, ваше высокопревосходительство. Кажется, вся Сибирь устремилась сюда, и все требуют, требуют, требуют. Бремя власти никогда не было легким, ротмистр. Я должен принимать всех, кто имеет ко мне нужду. Кстати... Что у нас еще на сегодня Доставленный из контрразведки арестованная О котором вы спрашивали, Александр Васильевич Стрижак Васильев В порт Артуре в госпитале Я знал человека с такой фамилией Мы оказались однокашниками Только он закончил морской корпус, кажется Лет на восемь позже меня, не помню точно И тут я вдруг услышал это имя При каких обстоятельствах он арестован? Говорят, большевик выдавал себя за коммерсанта Лазучик, он приговорен к расстрелу Не ошибка ли? Помнится, тот стрижак был из дворян Даже если не ошибаюсь Сын предводителя дворянства Впрочем, зачем гадать? Где этот арестованный? Везде арестованного. Боже. Что с вашим лицом? Вы ранены? Хм. Поранился обострые края вашей контрразведки, господин верховный правитель. М да. Это вы в таком виде и с таким обвинением Я не мог поверить Офицер русского флота Лазутчик большевиков И это вы Офицер русского флота Чье имя стало знаменем произвола и расправ Так сказать, благородный покровитель Атаманов Семенова и Калмыкова А как же клятва гардемаринов Всегда и во всем хранит честь Славного Андреевского флага Вы потеряли право Называться русским офицером Я Не потерял его Я отказался от него Добровольно Жаль, жаль Жаль Военно-полевой суд приговорил вас к расстрелу Возможно, у вас есть какая-нибудь просьба я мог бы. Благодарю. Мое единственное желание, чтобы Красная Армия поскорее вымила из Сибири эти черепки разбитой монархии. Надеюсь, это случится скоро. Вы плохо читаете военные сводки. Красная армия далеко. Наши части уже взяли Пермь, Уфу, Ижевск и Воткинск. Может быть, прислать вам в камеру свежие газеты? Вы стоите лицом к Волге, но в вашу спину целится Сибирь. Я хотел бы увидеть, что произойдет, господин адмирал, когда она начнет стрелять. Что у нас на завтра, ротмейстер? С утра просил приема представителя английского командования. Затем вас ждут на экономическом совещании. Заседание штаба, а вот еще письмо по поводу организации Института исследования Сибири. Вот этому хотелось бы помочь всеми доступными мне средствами. Кстати, я давно обдумываю одну полезную идею. Как бы использовать северный морской путь для доставки продовольствия? Такой институт мог бы заняться этой проблемой Вчера у нас были иркутские заводчики Один из них вышел из кабинета, Александр Васильевич И спрашивает у меня Скажите, а почему у Верховного Схема боевых действий занимает письменный стол А карта Ледовитого океана всю стену Ну и что вы ему ответили? Я сказал, адмирал должен оправдывать Свою почетную фамилию Колчак Полярный Знаете, о чем я подумал, Ротмистры? Когда-нибудь меня будут изображать кровавым чудовищем. А я всю жизнь мечтал о путешествиях. О тишине. О кабинете с картами вновь открытых земель. Знаете, ротмистр? я рожден, наверное, все-таки для морской науки. А жизнь зачем-то взвалила на меня тяжесть диктаторской власти.